Глава 24 А все таки я была очень даже не права насчёт скукотищи в введения в общую теорию магии. Первая пара пролетела незаметно, я только успевала в тетради строчить. Введение в теорию магии вел худой и длинный, как жертв магистр Севий. На вид ему было лет сто, вот честно. Редкие седые волосы он собрал в куцый хвостик, и вообще сначала совсем не привлекал нашего внимания. Адепты шумели и никак не могли успокоиться. Ровно до тех пор, пока магистр Севи не сказал. «Доброго дня, первокурсники! Надеюсь, вы все успели обсудить?» В аудиторию наступила тишина, потому что голос у магистра оказался вот как трубный глаз. Звуковая волна такой силы, что «Ого-го!» Даже братья-оборотни растерянно переглянулись и не заметили даже, как выпрямились и мгновенно закрыли рот. «Прекрасно! Приступим к изучению нашего предмета!» Опять возвопил магистр Севи и повернулся к доске. «А потом, как пошел сыпать именами и датами, перемежая их шуточками и интересными, которых не прочтешь ни в одном учебнике историями, что мы то замирали, то опять начинали строчить. Я даже не заметила, как пролетели эти полтора часа. Прозвенел звонок. Магистр Севи положил мел и вытер руки чистым платком. Посмотрел на нас, ухмыльнулся и закончил словами. «Ну как вам введение в теорию магии, первокурсники? Не скучно, а?» Мы вскочили с мест, парни показали большой палец, и довольный магистр вышел из аудитории. «Лилиана, как интересно-то!» Тарика схватила меня за руку. «Скажи, вот ты когда-нибудь думала, что об этих событиях можно так рассказать, что как будто своими глазами их видишь? Представь, я ведь даже даты сразу запомнила, с одного раза. А у меня на даты память плохая!» Восторженно сказала Тарика и посмотрела вслед магистру, затаив дыхание. Я скорее сложила все в сумку. Нет, думала, что со скуки умирать придется, призналась я. Нам очень повезло. Магистр прекрасный рассказчик. И сразу видно, что свой предмет любит. Как было бы хорошо, если бы и вторая пара оказалась такой же интересной, вздохнула я. Она у нас в какой аудитории? Тарика вытащила расписание, которое мне и в голову взять не пришло. И сказала. 115 пятнадцатое. Это... Ой, Лилиана, это же в другом корпусе. Давай скорее к этому преподавателю лучше не опаздывать!» Я подхватила сумку и выбежала вслед за подружкой. Сомневаюсь, правда, что эта техника безопасности будет столь же интересна, как лекция магистра Севия. «А кто ведет, ты знаешь?» «Да ее тут все знают», — вздохнула Тарика. «Магистр Оллия. Та еще тетка». Придирчивая, вредная и очень занудная. Увидишь ее, сразу все поймешь, сказала Тарика и понеслась вперед. «Вот удивительно, как построено здание Академии. Вроде бы 115-я аудитория должна быть на первом этаже, но если рассуждать логически. А вот и ничего подобного. Она оказалась в подвальном помещении в здании, следующем за столовой. Не знаю, как так получилось», Но мы старика оказались последними. Все первокурсники уже сидели за столами и преданно взирали на маленькую, кругленькую и улыбчивую даму, которая сидела за преподавательским столом и перебирала какие-то бумажки. И вовсе в ней ничего не было страшного в этой леди Олли. Наоборот, вся такая уютная, домашняя. Мы старика вежливо поклонились и поискали взглядом свободные места. Вот незадача. Свободной была только первая парта, как раз перед столом магистра. «Не торопимся, юная леди?» – раздался вдруг резкий, неприятный голос. Мы застыли на месте. «В первый учебный день и сразу опоздание?» Леди Оля подняла глаза от своих бумаг, и я вздрогнула. Смотрела она на нас так, что хотелось спрятаться. Вот умеют же люди. Как бывает обманчива внешность. У магистра Олли был остренький нос, она недовольно кривила губы и с недовольством оглядела нас с ног до головы. «Прошу прощения, магистр!» – не выдержала я. «Но ведь еще не было звонка, мы вовсе не опоздали!» Тарика дернула меня за рукав и еле слышно прошептала «Молчи!» «Разве, уважаемая юная леди!» – хмыкнула магистр Оля. Тогда почему эти юные дарования уже три минуты, как сидят за партами? Я прикусила губу. Но... но ведь звонка действительно не было. Растерянно посмотрела на Тарику и на адептов. Все молчали. Я должна вас огорчить, юные леди. Вы именно опоздали. Ведь вы пришли позже меня. Для адептов совершенно недопустимо приходить позже преподавателя. Магистр Олли сжала маленький пухлый кулачок и стукнула им по столу. «На первый раз я вас прощаю и не выставляю штрафного балла», добавила тетка. «Проходите и садитесь на свободные места». Мы переглянулись и со вздохом уселись на первую парту. Как и следовало ожидать, предмет был на редкость тоскливый и нудный, или леди Олли была совершенно бесталанным преподавателем. Читала она по бумажкам, которые не выпускала из рук. Брала одну за другой, подносила глазам и читала. «Боже мой, скука смертная!» Одно хорошо, что леди Оля не смотрела на класс совсем. Похоже, ей было совершенно наплевать, пишем мы что-то или нет. Выплеснула она над старикой скопившейся желчью успокоилась. Я едва дождалась звонка, но вставать не спешила, магистр ролли тотчас положила исписанный лист на стол и, не глядя на нас, собрала их в большую кожаную папку. «Всего доброго, Адепта. Дама, не глядя ни на кого, вышла из аудитории. Раздался единогласный выдох облегчения, и первокурсники тоже поспешили на выход. «Тарика, слушай, а как все они оказались впереди нас?» Девочка сморщила веснущатый носик. «Не знаю». «Мне-то тетка Милана сказала про нее, чтоб не опаздывала. А почему парни знали?» И тут я поняла. «Тарика, да просто у них у всех братья старше курсом есть. Вот точно тебе говорю». Тарика нахмурилась. «Думаешь, а почему они нам не сказали?» Я пожала плечами. «Ну, может, они думали, что мы тоже в курсе». «В курсе? Да не в таком, как они». «Ладно, Лилиана, давай скорее, надо на третью пару бежать. Говорят, там вести будет самая настоящая ведьма». Я хмыкнула. «Леди Амория, конечно, самая настоящая ведьма, но почему-то я была уверена, что на ее занятиях все пройдет нормально». Тарика посмотрела в расписание. «Ой, как хорошо, Лилиана, оказывается, нам бежать никуда не надо. Вот, смотри». Она ткнула пальцем в последнюю строчку расписания, «Аудитория 113. Это ведь тут, рядом». На третью пару мы с старикой, тем не менее, явились первыми. Парни особо не спешили, очевидно, им уже было известно, что особой строгости и всяких перегибов на местах тут не будет. Боже мой, как же я была рада видеть Леди Аморию. Прямо очень рада, будто родной человек появился. И ничего, что Леди Амория мне только кивнула» и больше никак не выделяла из других первокурсников. Я понимала, она же на работе должна ко всем ровно относиться. Само занятие прошло на одном дыхании. Даже Алиса крановая не марщилась, как обычно. Да и парни внимательно записывали. А некоторые так смотрели на Леди Аморе, ну, с явным мужским интересом. Вот же а? Нет, Леди Амори выглядела превосходно в свои, ну... Не знаю я, сколько я на самом деле лет. Но одни роскошные темные волосы и сверкающие глаза чего стоили. Да и фигура у ведьмы была прекрасная. Но все равно я с нетерпением ждала окончания. Ведь мне нужно было поговорить с ней о жемчужинке. Но если леди море вообще захочет об этом говорить. Раздался звонок, и ведьма улыбнулась. «Свободны адепты!» «И не забудьте выучить названия всех пройденных сегодня растений, их свойства и способы применения. Все получили учебники в библиотеке?» Раздался тяжелый вздох. «И не вздыхайте так тяжко», — усмехнулась леди Амория. «Вам понравится, я уверена». Парни поспешили из класса, за ними леди Кронова. Я не спешила. Тарика дернула меня за руку. «Ты что, Лилиана? Пойдем скорее». «Займём свой любимый столик у окна, а то не успеешь оглянуться, как будем на обеде сидеть и в стену смотреть». «Ты иди, Тарика, мне... Слушай, мне нужно поговорить с преподавателем. Я быстро. А ты пока занимай столик, ладно?» «Поговорить?» Тарика удивленно подняла бровь. «А о чем? шепотом сказала она. Я только глаза закатила. «Вот же любопытная особа эта Тарика. Ну ладно, пойду занимать». Но потом обязательно расскажешь, а то обижусь. И она выбежала в дверь, аккуратно ее закрыв. Леди Амория не спеша, собирала мешочки с лекарственными растениями, мензурки и небольшой тигель. Леди Амория, я подошла поближе. А Лилиана, ведьма, собрала все в большую сумку, рада тебя видеть. Как тебе в Академии нравится? Ты так судорвалась, и она улыбнулась и коснулась моих волос. В глазах ее неожиданно промелькнула грусть. «Привыкаю потихоньку», — постаралась улыбнуться я. «Леди Амория, вы мне расскажете про жемчужинку?» Я умоляюще посмотрела на ведьму. «Куда ж я денусь?» — Леди Амория устало махнула рукой. «Только не сейчас, Лилиана. Но... Но он растет не по дням, а по часам, и я боюсь, что возьмет и станет мантикорой», — выпалила я. «Что я тогда с ним делать буду?» Ведьма усмехнулась и ненадолго задумалась. «Мантикорый!» «Ректор рассказал?» «Мое заклятие снять не так-то просто!» Усмехнулась она и коснулась виска, на котором билась тоненькая синяя жилка. Одного сильного магического фона Академия мало. Да и Юпитер еще долго будет в седьмом доме. «А значит, беспокоиться не стоит», уверенно сказала она так что беги на обед, девочка, и не думай об этом». Леди Амория улыбнулась, тряхнула своими роскошными волосами и первая вышла из аудитории.